Правила дорожного движения Если регулировщик, Развернут к тебе задом Нужно стоять во всех направлениях <rug> добилевую, добилевую, добилевую. <пуская> Папа, а кто такой алкаш? <пуская> <пуская> ну, алкаш это... А это вот, а посмотри вот, а вот это, видишь, он там четыре берёзы расуздали? Вот там, вот. Ага. А, а в косу, кажется, что их восемь. Вот. Пап, там две берёзы. <реклама> Единственный! После четырех встреч со мною Пятую ты получишь бесплатно Алинка Новости литературы Как установили исследователи творчества Ивана Тургеньева В первоначальном варианте своего знаменитого произведения Герасим! Муму -му не топил, отдал ей понюхать свои портянки. Человек собаки-друг, человек собаки, друг, это знаю все вокруг, это знаю все вокруг. Человек собаки друг. Это знаю все вокруг. Это знаю все вокруг. свадьбы ты был счастлив если видел меня несколько минут в день и сейчас тоже ты... <связь> ты <билявый! связь>